Глава семнадцатая, в которой Хейди больше не делает тайны из своего чудовищного плана. На следующее утро Тоня проснулась с твердым намерением взорвать кофейник. Порывшись в ящики, она нашла огромные хлопушки, которые тетя Эйр по секрету от всех подарила ей в прошлом году. Это напомнило Тони о том, что скоро ей исполнится десять лет. Юбилей. У него круглая дата. Обычно говорит бабушка, когда человеку исполняется 50, 60 или 70. Круглая дата более важный праздник, чем просто день рождения. Но и 10 тоже круглое число. Тоня уже давно решила, что устроит грандиозный праздник. Может, дать объявление в местной газете и написать, что дом открыт для гостей? Вчера она лежала и думала о том, что рассказал папа. Как Гунвальд запустил в стену стулу, мы какие у Хейди чёрные глаза. Ещё вспоминала девочку Хейди из зелёной книжки. Странно, думает Тоня, что есть настоящая Хейди и есть выдуманная. Засыпая, она решила подружиться с настоящей Хейди. Когда Тоне утром явилась на хутор Гунвальда, Хейди сидела на крыльце и пила кофе, точь-в-точь точь, как Гунвальд, объезжая пса Тони выписывает странные зигзаги по двору и вихляет велосипедом, как пятилетний ребёнок на велеке без маленьких колёс. Ну и волкодав. Скалит зубы, рычит и только и мечтает сожрать её на завтрак. У тебя на голове чайка, говорит Хейди, когда Тони удаётся наконец пробраться к дому. Я знаю. Тони бережно снимает чайку гейр с головы и ставит на землю. Теперь, когда она всё знает, ей хочется рассмотреть Хейди получше, но надо же Она тоже выросла в Глиммердале, ровно как Тоня, и, наверное, тоже знает все лучшие места на реке. А вдруг ей известно даже о барлином гнезде на зубце? И она тоже ночевала в спальнике на сеттере и пила у Салли разведенный сок. Вдруг она делала в детстве все то же самое, что Тоня делает теперь? Ты пришла в третий раз за сутки, говорит Хейди. Я не люблю чаек, и я не люблю гостей. Хутор не твой, спокойно отвечает Тоня. Хейди тяжело смеётся. Именно что мой. Нет, этот хутор Гунвальда. Тоня Глемердал пристально смотрит на Хейди. И тогда эта Дылда взяла и вытащила из нагрудного кармана письмо. Тоня узнала его с первого взгляда. Это письмо она по просьбе Гунвальда сама отправила неделю назад. fr.a.zimmerman Вдруг до Тони доходит, что А. Циммерман это не покойная Анна Циммерман, как она думала, а как раз наоборот, Хейди. Папа говорил, что её по-правильному зовут Адельгейд. Письмо обтрёпано по краям, и Тони ещё горько пожалеет, что опустила его в почтовый ящик. Лучше бы она его съела. Гунвольд думал, что не выкорабкается. Просто говорит Хейди: Поэтому он передал хутор мне. Это написано чёрным по белому. Так что хозяйка здесь я. Что? Тоня хмурит брови, но лишь на минуту. Если Хейди правда дочка Гонвальда, она всё равно унаследует хутор. Так что тут ничего неестественного нет. Тоня пожимает плечами с видом: "Ну и что?" Хейди встаёт во весь свой рост. "Знаешь, что я собираюсь сделать с этим хутором?" Тони Глиммердал. Тони мотает головой. Неужели Хейди собирается переселиться сюда или выращивать экологические продукты, как этот парень из Барквики? Я его продам. Продам со всеми потрохами, чтобы мне никогда больше сюда не возвращаться. Продашь хутор? Прямо сразу? Тони так удивлена, что почти кричит. Да, как можно быстрее. Гроза Глиммердала смотрит на Хейди в ужасе. А где же будет жить Гунвальд? Хайди прячет письмо обратно в карман и сплёвывает жевательный табак. Плевать мне на Гунвальда, говорит она просто. В голове у Тони происходит короткое замыкание. От слов "плевать мне на Гунвальда" она впервые в жизни по-настоящему взбесилась. В голове раздался щелчок, и Тони во второй раз ринулась в драку. Правда, сейчас ей бы следовало подумать получше, а не набрасываться как белка на динозавра. Хейди стиснула её железными руками и без усилий подняла в воздух. Нельзя плевать на Гунвальда, визжит Тоня, она плюётся и брыкается. Можно, отвечает Хейди спокойно. Замолкни. Но Тоня не перестаёт, потому что Гунвальд её лучший друг, и он за всю жизнь ни разу её не обидел. Если Гунвальд не сможет вернуться домой, то он умрёт. В этом Тоня уверена. И что тогда Тоне делать? Что будет в Глемердале без Гунвальда? У неё внутри всё чернеет, стоит ей только подумать об этом. Даже мысль такой ей не вынести. Ты не имеешь права продавать. Я подговорю всех в Глемердале, и никто у тебя не купит. Хрипит Тоня. Хейди отпускает её. Говори с кем хочешь, Тоня. А я поговорю с владельцем кемпинга. Он мечтает купить этот хутор. Собирается строить тут гостевые домики. Здесь выше и вид лучше, чем внизу. Ну всё, довольно. Эта Дылда просто сумасшедшая. Как можно продать хутор Гунвальда этому Клаусу Хагину только через её тоне труп. Ничего она поломает им планы. Тем более, что ясно, с чего надо начать. Если бы не кофейник, ничего бы не случилось. Тони поднимается по ступеням, тяжело печатая шаги. Кофейник стоит на столе, из него идёт пар. Рядом лежит открытая зелёная книга. В Тони мелькает мысль взять книгу домой, ей интересно узнать, чем кончилось дело с Хейди во Франкфурте, но она чувствует, что хватит с неё Хейди. Достали. Взрыв. Вот что сейчас нужно. Такой, чтоб небо содрогнулось. Тони берёт кофейник и, не удостоив Хейди взглядом, спускается с крыльца. Спокойный и невозмутимый, выливает кофе на грядку, где у Гунвальда растут разные пряные травки. Кофе особенно хорош для луковичных растений, всегда учил её Гунвольд. Хайди ничего не говорит, но с интересом наблюдает, как Гроза Глемердала кладёт кофейник на землю посреди двора, запихивает в него огромную хлопушку, достаёт из кармана зажигалку, запаливает, отбегает и прячется за тележку. Проходит 5 секунд, и грохочет взрыв такой силы, что по всей долине люди пригибают голову и вздрагивают. Можно подумать, небо раскололось. Салли срочно принимает таблетку, гладиатор перестаёт жевать, страшная собака ложится на пузо и скулит как белая мышь. Но кофейник цел. Я ещё вернусь, предупреждает Тони Хейди. Не сомневаюсь, сухо отвечает дочка Гунвальда, продолжая пить кофе, как будто никакого взрыва и не было.